Шведскому главнокомандующему не было тогда еще 27 лет. Он был сыном побочной дочери Иоанна III Софии Гюльденгельм и Понтуса Делагарди, французского протестанта, эмигрировавшего в Швецию и прославившегося в правлении предыдущих королей в войнах с Россией и Польшей. Уже в это время Яков Делагарди, отличался необычайными для своих лет военными дарованиями и благородным характером. Его военный талант особенно развернулся впоследствии на полях битв в Германии при Густаве Адольфе, который пожаловал его в графы. Яков Делагарди был единственным человеком, удостоившимся графского титула в царствование этого короля. Русский полководец который был на несколько лет моложе своего шведского товарища, казалось, принадлежал к тому же героическому типу людей, как и Делагарде. Имея прекрасную наружность, он обладал мужественной и воинственной осанкой. Его портрет, сохранившийся в Архангельском соборе, не дает представления об этом. Насмешливое прозвище «Скопа», данное одному из его предков, по этой линии шуйских, означает хищную птицу из породы орлов. Отец Михаила Василий при царе Феодоре вместе со своими родственниками подвергся опале. Его сын, может быть, не совсем заслуживал того восторга, который он возбуждал в течение своего кратковременного поприща в «Современниках», и того восхищения, которое вызывает еще и теперь воспоминания о нем. Его характер, поскольку он обнаружился в событиях, с которыми связана память о Михаиле Шуйском, вовсе не из тех, которые неизменно вызывают похвалу. Его нравственному облику недостает законченности и рельефности, отличающих обыкновенно великие исторические личности. Некоторые черты, известные из его жизни, рисуют нам только силуэт с мягкими и неясными контурами, а в поведении его можно уловить иногда что-то двуличное, даже отталкивающее. Незадолго перед тем, пользуясь выгодным положением, он принял от Дмитрия I польскую должность мечника, и не забыто еще, как был верен его чести меч, и как в критический момент он исчез вместе с меченосцем. В сущности, Михаил Васильевич был, по всей видимости, человеком своей эпохи и своей среды, может быть, более даровитым, чем большинство его ровни, но во многих отношениях разделявшим их страсти и слабости и их пороки. Надо думать, что именно этому в значительной мере он обязан своей огромной славе в народе. Великим человеком, конечно, он не был. Впрочем, если у него имелись к тому дарования, он не успел им стать, по выражению поэта. В Новгороде, в предприятии, правда, очень трудном, он имел посредственный успех. Город его принял хорошо, потому что из кони был расположен к его дому. Но в Пскове, к которому он потом тоже обратился за помощью, Прося у него денег и людей, он довольно неблагоразумно взбудоражил осинное гнездо. Со времени покорения Пскова Москвою господствующим элементом тут был элемент демократический. Он жил в вечной вражде с местной знатью в лице богатых купцов. При присоединении Пскова к Москве Всего больше пострадали лучшие люди. Последние Рюриковичи широко применяли к ним систему огульного вывода, стараясь покарать их или же устранить. Что же касается меньших людей, то они, оставшись господами в городе, в ту пору, естественно, стали вреды мятежников. Требования Скопина лишь побудили их к открытому возмущению – А когда до них дошло известие о заключении договора со Швецией, то, по выражению летописца, народ зашатался, словно пьяный человек. Мы должны, однако, отметить то обстоятельство, что этот республиканский вольный древний город, заключая в темницу воеводу Шуйского Петра Никитича Шереметьева и открывая свои ворота перед воеводой-самозванца Ф. Плещеевым, и увлекая затем за собой в восстание два соседних города, Ивангород и Орешек, не обнаружил никаких сепаратистских стремлений. Он просто менял царя и на этом пути оставался верен себе до конца. Собиратели земли русской достаточно-таки успешно поработали над этой областью, присоединенные сравнительно недавно. Даже в самом Новгороде Скопин не чувствовал себя в безопасности и раз был принужден поспешно покинуть город, вернувшись потом в него благодаря ловкости и стараниям митрополита Исидора. Он все-таки должен был оставить надежду когда-либо набрать тут внушительные военные силы. Зато он держал в руках свою двухтысячную хорошо дисциплинированную армию. Нельзя сказать того же о Делагарде, Его войско, этот разноплеменный сброд, составленный из англичан, шотландцев, голландцев, брабанцев и главным образом французов под началом двух прославленных вождей Тисье и Дюфреня, причинял много затруднений. Это были большей частью хорошие солдаты, но очень взбалнышные люди. Сам Карл постоянно называл их «Орлос-скалмер» — «бесчестные плуты», но предпочитал их в своих войнах другим солдатам. Не раз Делагарди вынужден был прибегать к содействию русского полководца для усмирения своего непокорного войска. Эти два полководца почти одних лет и одинакового темперамента В силу этого еще более сдружились между собой. Они действовали дружно, потому что понимали друг друга. И все-таки им трудно было выработать общий план действий и осуществлять его среди постоянных слезных прошений царя, грозных приказов Карла и буйных выходок наемного войска. Вначале они продвигались медленно и долго действовали, не зная хорошенько, куда им идти, Тушенцы тем временем шли быстрым шагом, и в сентябре 1608 года Сапега и Лисовский уже находились под стенами Троицкой лавры и приступили к ее осаде.